Мадрид, июль 1936 года. Два года спустя. Глава 24. Что случилось? Лусия закурила и откинулась на подушке. Солнечный свет потоками вливался в окно ее спальни. В Марокко переворот! отозвался Меники, не отрываясь от чтения газеты. Ходят разговоры, что и здесь очень скоро начнутся беспорядки. Может, лучше все же уехать из Испании, пока еще есть такая возможность. Какие беспорядки? Против чего бунтуют все эти люди? нахмурилась Лусия. Меники подавил тяжелый вздох. Он уже сто раз пытался объяснить Лусие весь драматизм ситуации в нынешней Испании, но ее совершенно не интересовала политика, и она ничего не смыслила в том, что творится в современном мире. Ее дни были заполнены танцами и сигаретами. Она с упоением занималась любовью и уплетала свои любимые сардины. Вот именно в таком порядке располагались самые важные приоритеты в ее жизни. Франко хочет захватить власть в стране с помощью армии. В сто первый раз стал он терпеливо объяснять подруге суть происходящего. Он мечтает построить в Испании государство фашистского толка, такое, какое создали у себя в Германии нацисты. «Боже!» «Как же мне надоела вся эта твоя политика, меники! Нам-то что за дело до их планов?» Она сладко зевнула и потянулась на постели. Потом легонько ударила кулачком в лицо возлюбленного. «Зато мне есть дело, дорогая. Да и тебе тоже стоит озаботиться. Ведь случись переворот, и это сразу же коснется того, чем мы занимаемся. Может, уже прямо сейчас податься в Португалию? Ведь у тебя же там вскоре запланированы гастроли». «Боюсь, что основная борьба развернется именно в Мадриде, и столица наверняка превратится в главный центр противостояния, и тогда насилия уже точно не избежать». «Я не могу ехать в Португалию прямо сейчас. У меня еще выступление в Колизее. Люди штурмуют кассы в надежде заполучить билеты. Я не могу подводить своих зрителей». «Хорошо. Согласен, но мы уедем сразу же по завершении твоих представлений, если, конечно, к тому времени ничего не изменится». Остается лишь надеяться, что мы успеем унести отсюда ноги, пока не будет слишком поздно», — обронил Меники, поднимаясь с кровати. «Меня никто не посмеет тронуть или тем более причинить мне вред. Меня обожает вся Испания!» — крикнула ему вслед Луси. «Может, они меня даже коронуют, сделают своей королевой?» Меники только слегка поморщился, обнаружив свои брюки и рубашку в куче хлама, валявшегося посреди комнаты. К сожалению, насчет славы Лусии с ней не поспоришь. Она имела не только оглушительный успех в Мадриде, но после выхода на экраны самого дорогого испанского кинофильма, снятого Бунюэлем, упрочила свой статус уже и в качестве звезды общенационального масштаба. Ее имя было известно в каждом испанском доме. «Возвращаюсь к себе. Мне нужны покой и тишина», — пошутил он, целуя ее. «Увидимся позже». Меники вышел из комнаты Лусии в общий коридор и побрел к выходу. По пути зацепился за чашку со вчерашним кофе, которую Лусия оставила прямо на полу посреди коридора. «Безобразие!» — пробормотал он раздраженно, извлекая из кармана чистый носовой платок, чтобы промокнуть разлившуюся по полу жидкость. Вселенский хаос царил не только в комнате самой Лусии, но и во всей квартире, где постоянно толклись какие-то люди, что не день новые Друзья, родственники, просто случайные знакомые, которые вечно отирались вокруг нее. Вполне возможно, для Лусии это была привычная среда. Она ведь выросла в большой семье в Сакрамонте, долгие годы прожила в тесном общежитии с другими обитателями баррио в Барселоне. По всей вероятности, ей просто было жизненно необходимо, чтобы вокруг нее вечно толпились люди. «Боюсь оставаться одна», — как-то раз призналась она ему в порыве откровенности. «Меня пугает тишина». Зато тишина никак не пугала Меники. Более того, за последние два с половиной года, что длились его отношения с Лусией, он научился буквально наслаждаться этими редкими мгновениями полной тишины и покоя. Переступив порог своей тихой квартиры, он тут же издал облегченный вздох и уже, наверное, в сотый раз подумал о том, что же в конце концов уготовано им с Лусией в будущем. Не вызывало сомнения, что вся Испания, не говоря уже о самой Лусии, с нетерпением ожидают того момента, когда он, наконец, поведет ее к Венцу. Однако для самого Меники сей вопрос все еще оставался открытым. Несколько раз они с Лусией даже расходились в разные стороны, после того, как она в очередной раз закатывала ему скандал по поводу его нежелания делать ей предложение. И всякий раз он с легкой душой уходил от нее, искренне радуясь тому, что благополучно соскочил с этих американских горок, в которые превратились его отношения с Лусией и все, что связано с ее карьерой и ее безумным образом жизни. Она несносна. — повторял он себе в такие минуты, — с ней не совладает и святой. Но ну вот проходило несколько часов в тишине и покое, он успокаивался, приходил в себя и снова начинал скучать по Лусии и желать ее всеми фибрами своей души. Окончалось все тем, что он чуть ли не на коленях приползал к ней и слезно вымаливал у нее прощение. — Да обещаю, я куплю тебе обручальное кольцо, — клялся он в такие минуты. а Лусия в ответ только пожирала его горящими глазами, и они тут же набрасывались друг на друга, с ненасытной жадностью занимались любовью, оба испытывая страшное облегчение от того, что их временная разлука наконец подошла к своему концу. Между ними снова воцарялись мир и гармония. И так продолжалось до тех пор, пока терпение Лусии не иссякало, и тогда она закатывала очередной скандал. И все начиналось сначала. Меники и сам не понимал, почему он никак не может решиться на этот последний и самый важный шаг в своей жизни. Загадкой для него оставалось и другое. В глубине души он знал, что никогда не бросит Лусию. «Почему его так тянет к ней?» — недоумевал он порой. «Чисто сексуальное влечение? Или виной всему несравненный талант Лусии, который он имел возможность лицезреть воочию во время ее выступлений? Неужели это талант?» действует так возбуждающе, как сильнейший афродизиак, разжигая в крови сладострастие. «Да она сама была этим самым возбудителем, что тут говорить», размышлял Меннике. «Она просто Лусия, и этим все сказано». Порой ему казалось, что они с Лусией попали в какую-то ловушку, которую подстроила им судьба, и теперь обречены вечно танцевать свой посадобль на пару друг с другом. Это совсем не любовь, а какой то наваждение сродни наркомании, бормотал про себя Меннике, пытаясь сконцентрироваться на той мелодии, которую сейчас сочинял. Но внимание постоянно рассеивалось, и это, по его мнению, было еще одной проблемой в его взаимоотношениях с Лусией. Ибо, работая с ней целыми днями напролет, он практически не имел времени для того, чтобы заниматься собственным творчеством, не говоря уже о самостоятельной карьере исполнителя. Так, когда ее пригласили на гастроли в Лиссабон, она даже не соизволила поинтересоваться у него, а хочет ли он ехать туда вместе с ней, ибо уже изначально все решила — он поедет, и на этом точка. «Возможно, мне лучше остаться и никуда не ездить», — промолвил он, обращаясь к своей гитаре. «Пусть отправляется в Португалию одна». Потом глянул в окно и увидел пугающее зрелище. Прямо по улице перед его домом маршируют вооруженные солдаты. Опасно расставаться в такой момент, когда Испания, судя по всему, уже на пороге гражданской войны. А Лусе продолжает жить в своем мире фламенко, и вся эта шушера, которая крутится вокруг нее, все эти музыканты и танцоры, так же, как и она сама, мало что смыслят в том, что творится в реальном мире. Все они вполне могут окончить свои дни в тюрьме, а то и вовсе рискуют быть расстрелянными за одно неверно сказанное слово. Но разве это его проблема? Или он сам постарался сделать ее своей проблемой? Миники зевнул. Вчера они вернулись с вечеринки, устроенной по поводу успешного завершения ее шоу под самое утро. Он осторожно положил гитару на стол, потом вытянулся на кушетке и закрыл глаза. Однако, несмотря на усталость, сон не шел. Мрачные предчувствия терзали душу. «Что там за шум на улице?» Поинтересовалась у него Лусия, когда на следующий вечер он зашел в ее гримерную в театре Колизей. Это работает тяжелая артиллерия, Лусия. Мельники прислушался к грохоту, долетавшему извне, и почувствовал, как страх сковал сердце. Боюсь, волнения уже начались. Театр все еще пуст, хотя уже пора начинать представление, а мне сказали, что на мое сегодняшнее выступление все билеты проданы. На улицах сейчас очень небезопасно, Лусия. А потому многие люди благоразумно решили остаться дома. А те, кто все же рискнул и пришел в театр, уже поспешили уйти обратно. Надо решать, что делать. Возможно, стоит отменить представление и тоже поторопиться домой, пока туда еще можно добраться. В конце концов, это наше последнее представление на сцене Колизея. А с учетом того, что завтра мы отправляемся на гастроли в Лиссабон, за всю свою жизнь я еще ни разу не отменила ни одного своего выступления. И сегодня тоже не отменю. «Я буду танцевать, даже если в зале останутся одни уборщицы». Лусия поднялась со стула уже в полном сценическом гриме. Лицо ее светилось изнутри каким-то необычным светом. «Никакие пайосы из числа военных не помешают мне танцевать», — воскликнула она с вызовом. В этот момент где-то неподалеку прогремел мощнейший взрыв, от которого содрогнулись даже массивные стены театра. С потолка на истине черные волосы Лусии посыпалась побелка. Она в испуге схватила Меники за руку. «Ау! Диос мио! Что там творится?» «Полагаю, националисты хотят взять штурмом центр города, а неподалеку от театра расквартирован военный гарнизон. Послушай, Лусия, все же нам лучше уйти отсюда прямо сейчас, и надо как можно скорее прорываться в Лиссабон». В гримерку начали заглядывать другие члены их труппы, У всех на лицах читался откровенный ужас возможно уходить уже поздно меике сказал хазе расслышав его последние слова я тут попробовал высунуть нос на улицу нигде ни единой души в городе полнейший хаос хазе суеверно перекрестился Луси подбежал взволнованный чили и схватил ее за руку лицо его было искажено страхом Лусия разальба сегодня осталась дома одна «Ты же знаешь, она снова подвернула лодыжку. Я должен немедленно бежать к ней. Представляю, в какой она сейчас опасности». «Ты куда?» — схватил его за руку Себастьян, пытаясь образумить Чили. «Сейчас нельзя выходить на улицу. А твоя Розальба — разумная женщина. Побудет в квартире одна, и ничего с ней не случится. Ты же оставайся здесь. Пойдешь к ней утром». «Нет, я должен бежать к ней прямо сейчас. А вы берегите себя». Даст бог, свидимся еще в этой жизни». Чилли порывисто расцеловал Лусию в обе щеки и опрометью выбежал из гримерки. Остальные члены трупы растерянно переминались с ноги на ногу. Внезапный порыв Чилли, видно, вызвал у всех шок. Меники слегка откашлялся. «Нам тоже следует поискать укрытие. Кто знает, есть в этом театре подвал?» В этот момент на пороге гримерной показалась женщина с метлой в руках. Лицо ее было напряжено. Меники повернулся к ней. «Быть может, вы, сеньора, сумеете помочь нам?» «Сей, сеньор, я покажу вам вход в подвал. Мы все можем там укрыться». «Именно!» — воскликнул Меники. И в этот момент совсем близко раздалась автоматная очередь, повергшая всех присутствующих в еще больший ужас. «Каждый из вас...» — обратился Меники к артистам. «Сейчас быстро возьмет с собой самое необходимое». «После чего мы готовы следовать за вами, сеньора». Артисты торопливо собрали свои пожитки, и все двинулись вслед за уборщицей к дверям, ведущим в подвал. В коридоре женщина остановилась возле одного из шкафов, достала оттуда две коробки со свечами и несколько коробок спичек. «Все в сборе?» — спросил Меники, глядя в темноту. «А где папа?» — крикнула Лусия, в смятении пытаясь найти глазами отца. «Я здесь, милая». — раздался голос со ступенек, ведущих из зрительного зала. Хазе нес в руках целую охапку бутылок. Вот, заскочил по пути в бар, разжился кое-какими припасами. «Поторопись!» — скомандовал ему Меники. Еще один сильнейший взрыв сотряс стены театра. Огни в коридоре стали мигать, а потом и вовсе погасли. Тут же зажгли свечи и раздали их каждому. «Начинаем наш спуск в ад!» — невесело пошутил Хозе, приложившись к бутылке, когда они стали спускаться по ступенькам. «Как может тут царить такая зверская холодина, когда наверху так тепло?» — спросила Лусия, не обращаясь ни к кому конкретно, пока все поудобнее обустраивались в сыром подвале. «По крайней мере, здесь мы в безопасности», — сказал Меники. «А как же Чилли?» — взволнованно вопросил Тигр, нервно расхаживая по помещению, все еще не в силах успокоиться». «Вот вышел на улицу и, вполне возможно, обрёк себя на верную смерть». «Чили-провидец», — возразила Хуана. «Его шестое чувство поможет ему остаться в живых». «Возможно, но что будет с нами? Если это здание рухнет, оно погребёт нас заживо под своими обломками», — взвыл Себастьян. «Да и бренди для всех маловато», — добавил Хазе, бренча бутылками и раскладывая их на полу. «Похоже, к тому и идёт». мрачно покачал головой тигр. «Сдохнем здесь, и никто про нас не вспомнит». «Никогда!» — выкрикнула Лусия. ее всё трясло то ли от страха, то ли от холода. «Меня никогда не забудут!» «Возьмите, сеньорита, вам надо согреться». Уборщица сняла с себя холщовый передник и набросила его, как шаль, на обнажённые плечи Лусии. «Грация, сеньора!» — поблагодарила ее Лусия. «Но я знаю способ получше». Остаток ее фразы накрыл новый взрыв, который, судя по всему, раздался прямо у них над головами. Сеньорес у сеньорес! – прокричала Лусия так, чтобы ее услышали все, и вскинула руки над головой. «Пока эти глупые испанцы будут взрывать свой прекрасный город, мы, цыгане, будем танцевать!» Пожалуй, из всех воспоминаний о Лусии, которые сохранились в его памяти, наиболее живо Меники помнил те часы, которые они все вместе провели в подвале Театра Колизей, спасаясь от обстрелов в самом начале Гражданской войны, которая охватила всю Испанию. Лусия заставила всех перепуганных до смерти артистов подняться с пола. Мужчинам приказала играть на гитарах, а женщинам танцевать. Пока националисты штурмовали армейский гарнизон, расположенный поблизости от театра, дюжина цыган всеми силами старалась заглушить шум от рвущихся снарядов, демонстрируя свое древнее искусство перед одним-единственным зрителем — уборщицей с метлой в руке. В четыре утра, наконец, все стихло, и в городе наступила внезапная тишина. Члены трупа, утомившись от всех пережитых страхов, которые они, впрочем, исправно глушили спиртным, добытым хазе в баре, и, изрядно наплясавшись, тоже уморились и, попадав на пол, крепко уснули. Первым проснулся Меники, Чувствую, как кружится у него голова. Слишком много бренди выпито за минувшую ночь. Потребовалось какое-то время, прежде чем он сумел сориентироваться в кромешной тьме, царящей вокруг. Но вот он полностью пришел в себя, нащупал на полу свечки, которые вчера сложил себе под голову, прикрыв сверху пиджаком, зажег одну свечу и увидел, что все еще крепко спят. Голова Лусии покоилась у него на плече. Он осторожно переложил ее голову на свой пиджак и, взяв в руки свечу, стал искать в потемках ступеньки, ведущие к дверям на выход. Ему потребовалось все мужество, чтобы распахнуть эту дверь. Но он хорошо понимал, что если не сделает этого, то все они тут обречены быть похороненными заживо, под теми горами обломков, в которые, вполне возможно, превратилось здание театра. К счастью, дверь отворилась без особых усилий. Менники поднялся в коридор и пошел в направлении гримерных. О ночных баталиях напоминали лишь куски штукатурки, отвалившиеся с потолков. Меники мысленно вознес благодарственную молитву и пошел дальше в сторону служебного входа в театр. Тихонько отворил дверь и выглянул на улицу. В воздухе все еще витала густая пыль, не успевшая осесть на землю после многочисленных взрывов. Непривычная тишина обычно бурлящего города, каким был Мадрид в любое время дня и ночи, резала слух. Меники глянул на здание, расположенное на противоположной стороне улицы. Все стены его были изрешечены пулями и гранатами, окна разбиты в дребезги. «Вот оно, начало конца его любимой Испании», — подумал он с грустью. Потом снова вернулся в подвал, слегка пошатываясь от избытка впечатлений. глянул на мирно спящих товарищей. «Пить хочу», — промолвила Лусия, не открывая глаз, когда он принялся осторожно будить ее. «Где мы?» «С нами все в порядке, дорогая. Мы живы, и это главное. Пойду поднимусь в бар, может, отыщу там немного воды». «Не бросай меня!» Лусия прильнула к нему всем телом, больно вонзившись длинными ногтями в кожу. «Тогда идем вместе, поможешь мне». Они вскарабкались по ступенькам в театр, освещая себе путь свечами, нашли пустой зрительный зал, а оттуда выбрались к бару. Меники стал складывать бутылки с водой в коробки, а Лусея в это время догружала коробки шоколадками и шоколадными конфетами. Подумать только, и все это за даром, воскликнула она, не скрывая радости и отправляя в рот очередную конфету, и это вопреки всем тем мрачным обстоятельствам, в которых они оказались. «По-моему, ты сейчас зарабатываешь достаточно денег, чтобы купить себе горы шоколада. Или я не прав?» «Прав, но это же совсем другое», — недовольно пожала она плечами в ответ. В подвале уже проснулись и остальные члены труппы. Все строили догадки, на каком свете они встречают наступившее утро и что будет с Испанией. «Нужно немедленно отправляться в Лиссабон», — безапелляционно заявила Лусия. «Вот только как туда добраться?» Еще проблематичнее другое. Как нам получить документы на выезд, чтобы мы могли пересечь границу?» — задал встречный вопрос Меники. «А как мне попасть к себе в квартиру, чтобы забрать деньги, которые я спрятал под одной из половиц?» — с тяжким стоном спросил Хазе, обращаясь ко всем присутствующим. В конце концов решили следующее. Меники и Хазе попытаются выйти на улицу и добраться до своих квартир, чтобы забрать оттуда самое необходимое. «Все же члены трупы будут ждать их здесь, в относительной безопасности». «Я пойду с тобой», — объявила Луси отцу. «Я не могу приехать в Лиссабон без своего гардероба». «У нас не найдется места для твоего гардероба», — резонно возразил ей Менике. «Нет, ты останешься здесь и будешь вести себя как положено. Уходим только мы с Хозе, всё ясно?» «Ясно», — хором откликнулись собравшиеся. Кое-как Меники и Хазе выбрались на улицу. Глазам хазе предстало все то, что Меники увидел еще рано утром. Что они натворили? В ужасе вопрошал хазе, пока они торопливо шагали по улице, изредка встречая таких же перепуганных прохожих, как и они сами. А на какой мы стороне?» — спросил он у Меники. На нашей собственной хазе. Только так. А сейчас расходимся по своим квартирам. К счастью, они жили в относительной близости друг от друга, буквально через пару улиц. Хазе заторопился к себе, чтобы забрать все документы на труппу, свои писеты и пару платьев для Лусии. Меники тоже поспешил спасать свое имущество. Он торопливо собрал все, что смог, и выглянул в окно. Улицы были по-прежнему пустынны. Поддавшись неожиданному порыву, он схватил ключи от своей машины и поехал на квартиру Чили и Розальбы в десяти минутах езды от его дома. Но не проехал он и 300 метров, как впереди замаячил военный патруль. Меннике охватило отчаяние при мысли о том, что он не сумеет лично удостовериться в том, что с его друзьями все в порядке. Но тут он вспомнил, что в театре его ждет Лусия. Мгновенно сделал крутой разворот и покатил в сторону квартиры Хазе. Моля бога лишь об одном, только бы проскочить туда без каких-либо препятствий. Когда он подъехал к дому, то увидел, что Хазе уже спускается по лестнице и волочит за собой все, что смог унести. Они быстро загрузили вещи на заднее сиденье машины. Все самое ценное упрячь в одежду, посоветовал ему Меники. Так будет надежнее, особенно если нас остановят военные. Хазе послушно сделал так, как посоветовал Меники. Вот только большой мешок с песетами поставил у своих ног на переднем сиденье. «При всем своем желании засунуть это в брюки я не смогу», сказал он, озираясь по сторонам. Они тронулись в путь, но проехали всего лишь несколько метров, как откуда-то сбоку им наперерез выехал армейский грузовик. Офицер, облаченный в военную форму, махнул рукой. и меники тут же притормозил. «Буэнос диас, компадре! Куда держите путь?» поинтересовался офицер, Потом спрыгнул с грузовика и подошел к их машине. В театр, чтобы забрать оттуда свою семью, которая провела там всю ночь из-за тех беспорядков, что случились в городе, ответил ему Меники. Военный заглянул в салон автомобиля. От его острого взгляда не укрылся мешок с бесетами у ног хазе. Выходите из машины, быстро. Меники и хазе послушно вышли из машины. Офицер навел на них пистолет. Ключи от машины. Ваша машина конфискована для нужд армии. А теперь проваливайте прочь. Но моя дочь Луси Альбесин воскликнул Хазе. Ей нужны наряды для сегодняшнего представления. Сегодня вечером не будет никаких представлений, ответил военный. В городе вводится комендантский час. Но машина. Моя мать, она стара, очень больна и. Военный ткнул в грудь Хазе дуло своего пистолета. Заткнись, цыганское отродье. У меня нет времени на то, чтобы припираться с тобой. Убирайся, или я сейчас же пристрелю тебя. Пошли, хазе, обратился к нему Менники. Грация, капитан, и виваля, Республика. Он схватил хазе под руку и поволок его прочь от машины, не смея оглянуться назад до тех пор, пока они не свернули за угол. Только там Хазе опустился на колени и жалобно заплакал. Все, что у нас было, все пошло прахом. Чепуха все это. Главное, мы пока жилы. 20 тысяч песет, 20 тысяч! Заработаешь снова свои песеты, может, в сто раз больше. А сейчас поспешим в театр. Надо обмозговать хорошенько, как станем выбираться из Испании. Когда они снова очутились в подвальном помещении театра, их мгновенно окружили члены труппы. хазе между тем, продолжал безутешно рыдать, оплакивая свои деньги. Нужно было оставить их там, где они лежали. — причитал он жалобно, — или положить в какой-нибудь банк. «Да стоит ли переживать из-за этих денег?» — рассудительно заметил Тигр. думаю уже завтра все твои песеты превратятся в кучу хлама, и цена их будет не больше, чем цена песка на пляже». Лусе схватила Меники за руку. «Ты привёз мои платья?» Тот лишь нахмурился в ответ. «Нет. Зато я попытался прорваться к Чилле, чтобы узнать, как он там». Лусе мгновенно спохватилась. «Ты нашёл его?» Невозможно было подъехать к его квартире. На улицах полно солдат. Сейчас нам надо хорошенько подумать над тем, как мы станем выбираться из Испании. Будем надеяться, что Чили подъедет в Лиссабон попозже. «А поезда еще ходят?» — спросила она у него. «Даже если и ходят. У нас ведь нет денег, чтобы заплатить за билеты до Португалии». «Наверняка в театре есть сейф. В каком-нибудь из служебных помещений», — подал голос Себастьян. «В кабинетах всегда стоят сейфы». «А тебе откуда это известно, мил человек?» — спросила у него Лусия, бросив подозрительный взгляд в его сторону. «Да просто интуиция подсказывает», — ответил Себастьян самым невинным выражением лица. «И что нам из того, если мы найдем этот сейф? Как нам его вскрыть?» «И снова, сеньорита, прошу вас, положитесь на мою интуицию. Думаю, она подскажет нам». Себастьян подался наверх в сопровождении уборщицы. Женщину звали Фернандо, и, по ее словам, она точно знала, где именно находится сейф. Пока они отсутствовали, остальные принялись обсуждать всевозможные варианты бегства и захваченные беспорядками столицы. «А что будет с теми, кто останется здесь?» Лусия задумчиво покачала головой. «Наша страна сама разрушает себя. Что будет с мамой, с моими братьями и их семьями? Если нам удастся выбраться отсюда живыми... то, возможно, в будущем мы сумеем вытащить их. Вскоре появилась Фернанда в сопровождении довольного Себастьяна. Он принес тяжелую пачку банкнот, а из карманом высыпал пригоршни монет. «К сожалению, вчера утром они успели отвезти часть выручки в банк, но здесь, по крайней мере, нам должно хватить на билеты», — сказал Себастьян. «Вопрос, где их купить, эти самые билеты, и как?» Фернанда что-то тихо пробормотала на ухо Луси. Она говорит, что брат у нее работает водителем автобуса, и у него имеется при себе полный комплект ключей, потому что сегодня рано утром он должен был заступить на смену. А в такую рань он обычно на автобазе бывает один». Все с надеждой уставились на Фернанду. Так и в ком головы подтвердила слова Лусии. «А где он живет? – спросил у нее Меники. «Здесь, по соседству. Хотите, я сбегаю к нему и попрошу, чтобы он подогнал свой автобус прямо сюда?» «Боюсь, сеньора, сделать это будет не так просто», — тяжко вздохнул в ответ Меники. «В городе царит полнейший хаос. Вполне возможно, военные уже взяли под свой контроль и ту автобазу, на которой трудится ваш брат». «Нет-нет, сеньор, его автобусы сейчас стоит возле автобусной остановки прямо за углом». «Тогда позвольте, сеньора, мне пойти вместе с вами. Я хочу спросить у вашего брата, готов ли он подвести нас на своем автобусе до границы». «Но...» «За это он потребует плату», — ответила женщина, глянув на груду монет и на бумажные банкноты, валявшиеся на полу. «Как вы сами видите, деньги у нас есть». «Тогда пошли», — кивнула она. «Я отведу вас прямиком к своему брату». Меннике и Фернандо ушли и буквально в течение получаса вернулись назад. «Он согласен», — оповестил Меннике своих товарищей. «Более того, он подгонит автобус прямо к служебному входу, чтобы забрать всех нас». Послышались радостные восклицания, потом все бросились обнимать и целовать Фернанду. «Кто-то свыше покровительствует нам», — улыбнулась Лусия, глянув на Меники. «Пока да. Но впереди нас еще ждет длинная дорога». Фернанда подала ему словный знак, когда автобус подъехал к служебному входу. Артисты быстро вскарабкались по ступенькам в салон автобуса. Но на смену радостному возбуждению, охватившему всех при мысли о том, что найден спасительный путь, пришли скорпи отчаяния при виде того, во что превратилась их любимая столица всего лишь за одну ночь. Можно сказать, город уже перешел на осадное положение. А вы знаете дорогу ведущую границы, спросил Меники у брата Фернанды, которого звали Бернардо. Можете не сомневаться в этом Сеньор, я доставлю вас туда и с закрытыми глазами. Но если Бернардо живет тут рядом, то почему же его сестра не пошла к нему минувшей ночью? «Почему осталась вместе с нами?» — пробормотал Меники, усаживаясь рядом с Лусей. «Возможно, ночь, когда начался обстрел Мадрида, оказалась самой веселой в жизни Фернанды», — улыбнулась в ответ Лусия. Вскоре пассажиры автобуса притихли, Молча наблюдая за тем, как Бернардо, представительный мужчина с длинной седой бородой и такими же седыми кудрями, выбивающимися из подформенной шофёрской фуражки, уверенно вел свой автобус вперед, ловко маневрируя среди гор щебня и мусора, глубоких воронок и рытвин, которые в изобилии появились на всех городских шоссе. — Мадрид, такой элегантный и красивый город, — поставила на колени кучка насильников, — мрачно покачал головой Меники. Пусть даже какая-то часть меня, та, которая симпатизирует социалистам, согласна с тем, что националисты должны быть побеждены, но разве можно было вообразить себе подобное безобразие? «А что это такое социалисты?» — спросила у него Лусия. Она свернулась калачиком на своем сидении, положила голову на колени Меники и закрыла глаза. Сил не было смотреть на всю ту разруху, которая мелькала за окнами автобуса. «О, дорогая, это чрезвычайно сложный вопрос». «В любом случае, в той войне, которую сейчас развязали, участвуют две стороны», — ответил Меннике, ласково поглаживая ее волосы. «С одной стороны, это социалисты, такие же люди, как мы с тобой. Они тоже много работают и хотят, чтобы в нашей стране все делалось по-честному, а им противостоят националисты, которые хотят вернуть в Испанию короля. А мне король понравился. Ты же знаешь, я однажды выступала перед ним». «Знаю, дорогая, знаю. Так вот». «Националистов возглавляет человек по имени Франко. Он дружит и с Гитлером в Германии, и с Муссолини в Италии. Как мне рассказывали, Франко хочет контролировать все и вся. Каким богам мы поклоняемся, как мы работаем, как живем. «Ну уж я-то никому не позволю командовать мною и указывать, что делать», — Возмущенно прошептала Лусия. «Боюсь, дорогая, что если этот человек по имени Франциско Франко возьмет контроль над армией, как он это уже сделал в Марокко, то даже ты не сумеешь совладать с ним». Вяло пошутил в ответ Меники и тяжело вздохнул. «А теперь постарайся уснуть». В умелых руках Бернарда автобус двигался вперед, показывая чудеса скорости. Судя по всему, Бернарда действительно знал город как свои пять пальцев. Меннике оставалось только гадать, какой ангел позаботился о них, послав на помощь этих брата и сестру. Ведь они и мечтать не могли о том, чтобы добраться до границы на таком удобном и во всех отношениях безобидном транспорте. Вскоре они миновали городскую черту и поехали уже по открытой автостраде. Бернардо сознательно объезжал стороной все небольшие городки и деревушки, встречавшиеся им на пути, стараясь на всякий случай держаться безлюдных мест, сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Уже вечерело, когда они, наконец, въехали в небольшой пограничный городок под названием Бадайос. Все городские улочки были запружены машинами всевозможных марок и размеров. Очередь к контрольно-пропускному пункту на границе змеилась по главной улице, растянувшись на многие сотни метров. Было полно и повозок, груженных домашним скарбом, которые тянули выбившиеся из сил мулы. Многие люди и вовсе пришли сюда пешком. Женщины несли на руках маленьких детей Мужчины тащили на себе самое ценное из домашнего хозяйства. «И сколько это будет продолжаться?» — нетерпеливо вопросила Луси. «Неужели они не видят, что нам надо проехать вперед? Она подошла к водителю и нажала на клаксон. Резкий звук сигнала оглушил окрестности. Люди, шедшие впереди, даже вздрогнули от неожиданности. «Дорогая, прошу тебя», — взмолился Менеке, «прояви хоть капельку терпения. Нам не стоит привлекать к себе чрезмерного внимания». С этими словами он оттащил Лусию от водителя и снова усадил ее в кресло. Было уже далеко за полночь, когда они подъехали к пропускному пункту. Бернардо спокойно вручил пограничникам все необходимые документы на своих пассажиров, после чего пограничники поднялись в салон автобуса. — Зачем вы стремитесь попасть в Португалию? — спросил офицер, обращаясь к пассажирам. — Как зачем? — страшно удивилась Луси, выступая вперед. — Чтобы танцевать? — Прошу прощения, сеньора, но у нас приказ пропускать сегодня через границу только граждан Португалии. — Тогда мне придется в срочном порядке выйти замуж за португальца. Лусия кокетливо улыбнулась офицеру. — Возможно, вы, сеньор, согласитесь стать моим мужем? — Мы приехали сюда, потому что труппа Лусии Альбисин имеет контракт на выступление в Лиссабоне. Поспешил вступить в разговор Меники и кивнул хазе, который немедленно предъявил пограничнику контракт. Молодой человек уставился на Лусию во все глаза. Он, наконец, узнал ее. Я видел фильм с вашим участием, тут же признался он и даже слегка покраснел, взглянув на нее. Грация, сеньор! поблагодарила его Лусия, присев в изысканном реверансе. Вас я, конечно, пропущу, но вот остальных мне придется повернуть назад. «Но, сеньор, как вы себе это представляете? Разве я смогу выступать одна, не имея рядом своих гитаристов, танцовщиц и певцов?» Лусия хлопнула в ладоши, призывая артистов к вниманию. «Ну-ка, живее! Покажите сеньору, как мы можем играть и петь». Хозе, Себастьян и Меники немедленно выхватили из-под своих сидений гитары и начали играть на них, а Хуана запела. «Убедились?» Лусия снова повернулась к пограничнику. «Театр Тринидад?» «В Лиссабоне ждёт нас. Как я могу разочаровать своих поклонников в этом прекрасном городе?» Лусия сокрушенно покачала головой. «Получается, что мне придется вернуться в Испанию вместе со своими товарищами. Без них я не могу поехать дальше. Водитель, разворачивай автобус назад». Бернардо тут же включил двигатель, а Лусия решительно направилась к своему месту. «Хорошо, хорошо, я пропущу вас». Офицер смахнул пот со лба. «Но в своих бумагах я укажу, что вы пересекли границу вчера. Не хочу неприятностей от своего начальства». «Ах, сеньор!» Лусия снова повернулась к нему лицом и ослепительно улыбнулась. Потом подошла к молодому человеку поближе и запечатлела поцелуй на его щеке. «Вы так добры, так добры! Мы все благодарим вас. Португалия тоже благодарит вас. Обязательно подойдите к служебному входу в театр в течение этой недели, чтобы забрать билеты на один из моих концертов». «А можно мне пригласить на концерт свою мать?» — немедленно поинтересовался у нее пограничник. «Маме очень понравился ваш кинофильм». «Си, приводите с собой хоть всю свою семью», — расщедрилась Лусия. Молодой человек торопливо покинул автобус, полыхая краской смущения, словно мака в цвет. Бернардо закрыл дверь автобуса. Вперед, Бернардо, скомандовал меники шоферу, увидев, как еще один пограничник в фуражке с хохалком направился в сторону их нового приятеля, пока тот делал взмах рукой, разрешая им проезд. Они отъехали от границы километров на шесть. Вокруг до самого горизонта тянулись поля. Внезапно Бернардо резко свернул влево и съехал на обочину, остановившись прямо перед небольшим фермерским домиком. Он безвольно опустил голову на руль. Фернанда подхватилась со своего места и бросилась к брату. «Бернардо говорит, что очень устал и ехать дальше не может. Нам придется заночевать здесь». «Он заболел?» — встревожился Менике. «Нет, но говорит, что уже слишком стар для подобных приключений», — ответила Фернандо. «А где это мы?» — спросила Лусия сонным голосом, усевшись на своем сидении и глянув в окно. «Это домик нашего кузена». — пояснила ей Фернандо. Все вышли из автобуса. Навстречу им показался полусонный мужчина среднего возраста в сопровождении жены и детей, высыпавших на крыльцо и с изумлением разглядывавших женщин в платьях фламенко. Бернардо коротко посвятил кузена во все перипетии их бегства из Испании. И очень скоро, несмотря на позднее время, вся компания была усажена за стол на заднем дворе фермы, и гостям была предложена скромная деревенская трапеза — свежий хлеб, сыр, оливки, недавно снятые с дерева. «Шикарная у нас вечеринка получилась, хотя я понимаю, что никакая это не вечеринка», — пробормотала Лусия вслух, не обращаясь ни к кому конкретно. И сразу же закурила, пока остальные еще налегали на еду. Хозяя тоже был необычно тих. Вне всякого сомнения все еще переживала утрату своих драгоценных писет. После ужина артисты устроились на одеялах прямо под открытым небом вокруг небольшого костра. Лусей лежала в объятиях Меники и глядела на огромные яркие звезды, которыми было усыпано ночное небо над ними. Здесь в этой тишине и покое с трудом верится, что все, что случилось в Мадриде минувшей ночью, это не дурной сон, а правда. Вздохнула она. Все вокруг дышит таким спокойствием. Что ж, остается лишь молиться, чтобы Господь помог нам вернуться когда-нибудь к себе на родину. А если не получится, то можно в конце концов поселиться здесь, на ферме, вместе с родственниками Фернанды. Буду убирать оливы и танцевать. Как-нибудь приспособимся, я думаю. В конце концов, добрались же мы сюда. Добрались, подтвердил Меники кивком головы. Только вот Чилли нет с нами. Лусия больно прикусила губу. Увидимся ли мы с ним снова? Вот этого тебе никто не сможет сказать наверняка. Нам остается лишь молиться за них с Розальбой. А что будет с Испанией? Как думаешь, Меники? Одному богу известно. Пекенья. Вдруг эти беспорядки охватят всю страну? Если такое случится, то мне надо будет подумать, как вывести оттуда маму и братьев. Я не могу оставить их там, посреди этого хаоса. «Давай подумаем об этом завтра, ладно? На сегодня у нас и без того хватило проблем». Меннике ласково погладил Лусию по голове и поцеловал в макушку. «Буэнос ночи, Лусия». На следующий день они прибыли в Лиссабон, грязные и смертельно уставшие от длинной и изнурительной дороги. «Нам нужно где-то остановиться и привести себя в порядок. Я не могу отправиться на встречу с сеньором Геральдо такой грязный и вонючий, словно свинья какая-то», — заявила Лусия. «Какой отель в Лиссабоне считается лучшим?» — повернулась она к Бернардо, который оказался настоящим кладезем знаний во всем том, что касается Португалии. Что и не удивительно, ведь его мать была португалкой. «Дворец Авенида», — ответил тот, не раздумывая. «Вот там мы и остановимся». «Но у нас нет денег, Лусия», — напомнил ей Хазе. И «Именно поэтому я должна привести себя в порядок, чтобы предстать перед человеком, который пригласил нас сюда в должном виде, и тогда он наверняка выдаст нам какой-то аванс в счет наших будущих заработков». Хазе только сверкнул глазами в ответ, а уже минут через десять их автобус остановился возле величественного здания отеля с роскошным парадным входом, который охраняли два швейцара в нарядных ливреях красного цвета. «Посидите пока здесь, а я пойду узнаю, что и как». Лусия вышла из автобуса, Меники поспешил за нею. Она величаво проплыла мимо швейцаров и вошла в вестибюль с мраморным полом, направившись прямиком к стойке администратора. «Меня зовут Луси Альбейсин», — объявила она сходу ошарашенной администраторше. «Меня вместе с моей труппой пригласили выступать в вашем театре «Тринидад». Нам нужны номера». Женщина молча окинула взглядом уличную оборванку, облаченную в грязное платье фламенко. и немедленно обратилась за помощью к управляющему. «У нас возле стойки возникли какие-то цыгане», — сообщила она ему в полголоса. Управляющий сразу же подошел к Лусии, уже заранее настроившись на неприятный разговор. Глянул на нее и тут же расплылся в приветливой улыбке. «Лусия Альбесин, я полагаю?» «Си, сеньор, какое счастье, что хоть кто-то узнает меня в этой благословенной стране». «Для нас большая честь — видеть вас у себя. Лично я трижды посмотрел фильм с вашим участием», — добавил управляющий. «Чем могу быть полезен вам, сеньора?» Через 15 минут все члены труппы были заселены в роскошные номера. Сама Луси поселилась в номере «Люкс». Весело пританцовывая, она обижала все помещения своего номера, схватила по пути пару яблок и апельсин из фруктовой вазы, а еще пару пепельниц и кусок мыла из ванной комнаты. спрятала все это в комоде с намерением забрать с собой, когда покинет это пристанище. «Нам надо поесть», — объявила она всем остальным артистам, которые собрались в ее номере. «Закажите мне сардины, если вы сумеете отыскать их в меню на португальском языке. А я, тем временем, приму ванну». Надеюсь, Геральда выдаст нам небольшой аванс, ведь эти номера стоят баснословных денег. Поистине королевские покои. Пробормотал про себя Хазе, сделав пару глотков из бутылки бренди, которую он обнаружил в баре. Когда в номер подали еду, все уселись на пол и жадно набросились на съестное, ели прямо руками. После чего отправили Фернанду и ее брата в город, поскольку они оба разговаривали на португальском. Нужно было срочно найти что-нибудь подходящее для Лусии, чтобы ей было в чем отправиться на встречу с импресарио. поскольку ее собственное платье Фламенко в данный момент отмокало в ванной. «Ну, как я выгляжу?» Поинтересовалась она у Меники через час с небольшим, крутанувшись перед ним в обновке. Платье в красную клетку, которое Фернандо отыскала в отделе детской одежды местного универмага. «Великолепно!» — улыбнулся в ответ Меники и поцеловал Лусию. «Мне пойти с тобой?» «Нет, будет лучше, если я отправлюсь на эту встречу одна». — ответила она, направляясь к дверям. Прихватив с собой Бернарда в качестве сопровождающего и переводчика, Луси довольно быстро отыскала офис импресарио. Правда, секретарша попыталась остановить ее, говорила, что шефа нет на месте. Но Луси направилась прямиком в кабинет. «Геральда!» — обратилась она к мужчине, сидевшему за внушительным письменным столом. «Я уже приехала». Тучный мужчина с усами оторвал свой взгляд от каких-то бумаг и уставился на Луси. В конце концов, он узнал ее и жестом приказал взволнованной секретарше покинуть кабинет. «Сеньорит Альбисин, как я рад встретиться с вами лично!» — проговорил он на ломаном испанском. «И я тоже, сеньор. Пожалуйста, присаживайтесь и прошу прощения за свой скверный испанский. Это ваш отец?» Геральда кивнул на Бернарда, который застыл рядом с Лусией, словно часовой на посту. «Нет». Я прихватила его с собой на всякий случай в качестве переводчика. Лусея величаво махнула рукой в сторону шофера. «Спасибо, Бернарда. А сейчас ступай, подожди меня в приёмной. Итак, где находится тот театр, в котором я должна выступать?» Я импресарио ошарашенно уставился на нее во все глаза, словно увидел перед собой привидение. «Должен признаться, я крайне удивлен, увидев вас здесь». «Но разве мы могли подвести вас, сеньор?» — улыбнулась в ответ Лусия, усаживаясь в кресло напротив него. «Чему же тут удивляться?» «Но Мадрид, атаки националистов, я был уверен, что вы не сможете приехать к нам, ведь ваше первое выступление должно было состояться еще вчера». «Я помню об этом, сеньор. Но вы же понимаете, возникли некоторые трудности с выездом из страны. Но, слава богу, мы здесь, и это главное. Хотя, если честно, мы приехали сюда, в чем стояли». Наши деньги конфисковали по дороге военные, а потому я сразу же прошу вас выдать нам небольшой аванс в счет наших будущих заработков, чтобы нам было на что жить». «Видите ли, импрессарио сосредоточенно нахмурил брови. Когда несколько дней тому назад я услышал о том, что творится в Испании, при этом не имея никаких известий от вас, я решил, что вы вообще не приедете, и потому я был вынужден...» Он слегка откашлялся. ангажировать другой коллектив, который оказался на тот момент, можно сказать, под рукой. Вчера у них состоялась премьера, и, по слухам, они имели успех. Я рада за них, но сейчас, я полагаю, вы расторгнете с ними договор, Си? Ведь мы же приехали, как и обещали. Я все понимаю, сеньорита, но, к сожалению, вы опоздали, и я был вынужден расторгнуть наш контракт. Лусей недовольно нахмурилась. Сеньор, Может, я вас не совсем правильно поняла, и мне действительно нужен переводчик? Или это правда, что вы разорвали свой контракт с нами? Боюсь, что так, сеньорита Альбисин. Мы не могли допустить, чтобы вчера вечером театр пустовал. Мне жаль, что вам пришлось проделать такой длинный путь сюда, но, согласно условиям контракта, вы должны были своевременно прибыть к началу генеральной репетиции, а вы этого не сделали». Импресарио поднялся из-за стола, Подошел к стойке с документами и, порывшись на одной из полок, извлёк искомую бумагу. «Вот, взгляните сами». Он протянул ей бумагу. Лусе глянула на лист, заполненный словами, которые она не могла прочитать, а потому они для нее ничего не значили. Затем она сделала глубокий вдох. Так всегда учил ее Менике — вначале глубоко вдохнуть в себя, а потом уже начинать говорить. «Сеньор». «Вы знаете, кто я такая?» «Знаю, сеньорита. Поверьте, это ужасное недоразумение, но...» «Вы называете это ужасным недоразумением? По-моему, это катастрофа. Вы хоть понимаете, чего нам стоило добраться до Лиссабона, чтобы выступать в вашем театре?» «Могу лишь представить себе, сеньорита, и то весьма отдаленные в самых общих чертах, и потому отдаю дань восхищения вашему мужеству. Сеньор... Лусия поднялась со стула, положив свои крохотные кулачки на кожаную поверхность стола и слегка подавшись вперед, так, что ее глаза оказались всего лишь на расстоянии нескольких сантиметров от глаз импресарио. «Чтобы выполнить свои обязательства, мы рисковали собственной жизнью. Военные забрали у нас все, что мы имели. А вы, вальяжно развалившись в своем удобном кресле, вдруг заявляете мне, что аннулировали наш контракт, так?» «Мне очень жаль, сеньорита, что все так вышло. Пожалуйста, поймите меня правильно. Новости, поступавшие из Испании, не вселяли надежды. Поймите же и вы меня, сеньор. Вы оставили нас без гроша за душой и без работы, и это в чужой стране». Импресарио бросил на нее затравленный взгляд и лишь слегка пожал плечами. «Я ничего не могу сделать». Лусия громко стукнула своими кулачками по столу. «Отлично! Так тому и быть!» После чего развернулась с такой скоростью, что пряди ее длинных волос упали импрессарию на лицо. Она направилась к дверям, но на пороге вдруг остановилась и снова повернулась к нему лицом. «Ты еще горько пожалеешь о том, что сделал со мной сегодня!» Угрожающе промолвила она и указала на него пальцем. «Я вас проклинаю, сеньор! Я тебя проклинаю!» Когда Лусия вышла из кабинета, импресарио непроизвольно поежился, а потом протянул руку к графину с бренди, который стоял перед ним на столе. Вернувшись назад в отель, Лусия первым делом приказала Себастьяну выпотрошить все свои карманы и предъявить все до единой песеты, которую он выкрал из сейфа за вычетом той суммы, какая полагалась Бернардо за то, что он привез их сюда. Сколько стоит каждый номер? поинтересовался у нее Менике. Откуда мне знать? Управляющий не стал посвящать меня в такие подробности. В его глазах я ведь кинозвезда, и богата настолько, что могу себе позволить роскошь не интересоваться расценками. Меники отправили к стойке администратора, чтобы выяснить тарифы на проживание в номерах отеля. Через какое-то время он вернулся назад, уныло покачивая головой. «Наших денег хватит лишь на то, чтобы заплатить за один самый маленький номер. И то только на одну ночь». «Тогда нам нужно срочно изыскать способ заработать остальные деньги», — отрезала в ответ Лусия. «Меники, срочно отведи меня в бар». «Лусия, у нас нет денег на то, чтобы заказывать себе выпивку в таком дорогом заведении». «Не волнуйся, платить не придется, только подожди минутку. Я сейчас освежу свой макияж и пойдем. Огромный роскошный бар внизу был до отказа забит людьми. Лусия окинула помещение внимательным взглядом, а Меники нехотя заказала им по порции бренди, после чего оба уселись на высокие табуреты возле стойки бара. «За нас, артистов, и за наше чудесное спасение!» Лусия чокнулась с Меники и просадила сквозь зубы. «Постарайся расслабиться, веди себя так, будто все здесь доставляет тебе несказанное удовольствие». «Опомнись, Лусия!» Что мы здесь делаем? У нас нет денег на подобные экстравагантности. И потом... Как ты не понимаешь? В этом баре оттираются все сливки Лиссабона. Не может быть, чтобы кто-то из этих богатых и знаменитых не узнал меня. А если найдется человек, который меня узнает, то он мне и поможет. И словно по мановению волшебной палочки, за спиной Луси раздался глубокий мужской голос. Сеньорита Луси Альбейсин, глазам своим не верю. «Неужели это вы?» Усе повернулась и посмотрела прямо в глаза мужчине, чей облик показался ей смутно знакомым. «Си, сеньор, это действительно я!» Небрежно бросила она в ответ с поистине царским величием. «Мы с вами встречались?» «Нет, меня зовут Манюэль Матас, А вот мой брат Антонио Триана, насколько мне известно, знаком с вами». «Антонио? Ну, конечно, он замечательный танцовщик. Я однажды выступала вместе с ним в Барселоне. Ну, как он?» «Вот, жду от него новостей. В Испании, судя по всему, сейчас очень непросто». Все так. Но, как видите, никакие трудности не помешали нам добраться к вам в целости и сохранности». «Да, верно. И ваше присутствие среди нас вселяет в меня надежду, что с моим братом все тоже хорошо. Вы собираетесь выступать в Лиссабоне?» «Да, у нас даже был контракт с одним импресарием. Но, ознакомившись на месте с той площадкой, которую нам предложили для выступлений, мы ее забраковали». «Вот как? Значит, вы поедете дальше? Куда? Может, в Париж?» «Возможно. Хотя лично мне Лисабон очень понравился. Да и члены моей трупы тоже в восторге от города. И отель превосходный, выше всяких похвал». Луси обвела своей маленькой ручкой помещение бара. «Нас здесь чудесно разместили». Я обязательно должен познакомить вас со своими друзьями из кафе «Аркадио». Уверен, многие из завсегдатей в кафе мечтают увидеть ваше выступление. О, если у нас получится по времени, сеньор, то я с удовольствием станцую для них. Я готов отвезти вас туда прямо завтра. Семь часов вечера вас устроит? Как у нас там с графиком? — Лусея вопросительно уставилась на меннике. «График у нас очень напряженный, но, если вы желаете, сеньор, мы можем выкроить для вас один вечер», — Натянуто ответил Менике. «Мы должны, Августин», — Твердо ответила Лусия, сознательно употребив его настоящее анисценическое имя. «Это будет нашей данью уважения старому другу. Итак, завтра ровно в семь договорились?» «Я немедленно извещу всех своих друзей». «А сейчас простите меня, сеньор, но мы приглашены на обед. Нам пора». Лусия осушила свой стакан до дна и поднялась с табуретки. «Конечно, конечно, тогда до завтра». Манюэль отвесил им вежливый поклон, а Меники поплелся следом за Лусией на выход из бара. «Куда мы идем? спросил он у нее, когда они вышли из отеля и пошли вдоль улицы. «Как куда?» — «На тот обед, куда нас пригласили». Отмахнулась от него Лусия и, дойдя до конца здания, свернула за угол в узенький переулок. «Уверена, где-то здесь имеется черный ход, которым пользуется обслуживающий персонал отеля. Вот мы им сейчас и воспользуемся. Незаметно проникнем в здание и поднимемся к себе в номера», — пояснила она свой дальнейший план действий. Меники схватил ее за руку и рывком остановил на месте. Потом прислонил к каменной стенке. «Луси Альбесин, вы невероятная женщина». И с этими словами он припал к ее устам.